Отъезжал соловей за моря синие. В те поры поехал и голой щап Давид Попов. Скоро за морями исторгуется, а скорее того назад в Киев прибежал. Приходил-ка князю с подарками. Принес сукно с Мурая да крышенину печатную, Тепоры князь стал спрашивать и, Гой, если ты голой, щаб Давид Попов, Где ты слыхал, где видывал Про гостя богатого, про молода Соловья сына Будемировича? Отвечал ему голой, щап, Яди об нем слышал, да и сам подлинно видел В городе леденцы у того царя Заморского. Соловей! У царя в протаможье попал, и зато посажен в тюрьму, А корабли его отобраны на его ж царское величество. Тут ласковый Владимир князь закрученился, Скоро вздумал о свадьбе, Что отдать за паву заголова щапа Давида Попова. Тысяцкий ласковый Владимир князь С вашего княгиня Апраксивна В поезду князя и бояра поезжали к церкви божьей. В Тепарыш в Киев флот пришел богатого гостя, Молода соловья сына будимировича к городу, ко Киеву. Якори метали быстрый Днепр, Сходни бросали на крут красен бережок. Выходил соловей со дружиною, Из сокола корабля с каликами — Во белом платье сорок каликса каликую Походили они ко честной вдове Амелфи Тимофеевне. правит челобитье от сына ее, гостя богатого, От молода Соловья Будемировича, Что прибыл в флот в 90 девяностях кораблях И стоит на быстром Непре под городом Киевом. Оттуда пошли к князю Владимиру. На княженецкий двор И стали во единый круг. В те поры следовал со свадьбою Владимир князь в дом свой, И пошли в агридни светлые, Садились за столы белодубовые, За яства сахарные, И позвали на свадьбу 40 каликса каликою. Тогда ласковый Владимир князь Велел подносить вины им заморские и меда сладкие, Тотчас по поступкам соловья опознавали, Приводили его, как к неженецкому столу. Сперва говорила Запава путятишно, — Гой, еси мой сударь дядюшка, Ласковый сударь Владимир князь, Тот-то мой прежний обрученный жених, Молодой соловей сын будимирович Прямо, сударь, скачу, обещащу столы. — говорил ей ласковый Владимир-князь. — А ты, гои еси, запава путятишна, а ты прямо не скачи, не бесчести, столы! Выпускали ее из-за дубовых столов, пришла на к соловью, поздоровалась, взяла его за рученьку белую и пошла за столы белодубовы. И сели они за яство сахарны на большое место говорила Запава таково слово голому щапу Давиду Попову: "Здравствуй, женимший, да кем спать". Все поры ласковый Владимир князь весел стал, а княгинины и паче того поднимали пирушку великую.